«Вот бы у меня была такая жена!» «Теперь и дело есть в жизни», — думал Джим с новой радостью, вспомнив о Монтеверде. «Любовь и труд, интересный труд, больше ничего не надо. На военной службе я все же останусь, нельзя в 26 лет жить на деньги дяди. Бедный дядя, он думает, что провел мудрую жизнь. Ну что ж, я его переубедить не могу». «Как он не может переубедить меня? Это не мешает ему быть прекрасным человеком. И что бы ни говорили мизантропы, на свете преобладают хорошие люди. Во всех есть хорошее, может быть, и в Эдди. И не хочу никому мешать, пусть только и мне не мешают». «Не буду композитором, так буду историком музыки и женюсь». Вот на такой, как это, думал он, почти влюбленно, глядя на даму в последнем ряду. Я не знаю, кто она, но я хотел бы, чтобы меня полюбила такая. Кукольник кончил, поклонился публике и взбежал по лесенке на свою закрытую вышку, откуда он управлял сетью проволок. Свет в зале погас, невидимый оркестр заиграл что-то старинное и неизвестное Джиму, и как будто ему теперь знакомое, право похоже на балет Монте-Верде, занавес поднялся. Часам к десяти дисциплина во дворце ослабела, снизу доносился радостный гул, весело было и в билетаже. Доши до Гареса покинули троны. Рамон переходил из залы в залу, приветливо отвечал жестами на восторжные приветствия и приказывал лакеям откупоривать все новые бутылки. Отдельно от него, с хозяйски королевским видом, поддерживая левой рукой шлейф, гуляла Дегоресса. Ей тоже что-то кричали. Она посылала толпе воздушные поцелуи, останавливалась у каждого стола и выпивала полный бокал. Голова у нее кружилась, останавливалась и перед зеркалами. Каждая говорила ей, что она прекраснейшая из женщин». В одной из зал ей попался Шель. Несмотря на то, что она была так счастлива, лицо у Эдды чуть дернулось от злобы. Повелительным жестом Дагарессы она показала ему, что хочет с ним поговорить. «Ничего не поделаешь. Все равно завтра уезжаем. Наташа наверху», — подумал он. Один из салонов не был отведен под праздник. Он почтительно повел туда Дагарессу. Они сели в кресло. «Ты великолепна, дитя мое», — сказал он. «Я лучшей догорессы никогда в жизни не встречал». «Ты тоже великолепен, но ты подлец из подлецов», — ответила она. Шель поднял брови. «За что такая немилость, женщина великого гнева? Подлец из подлецов. Ты говорил, что я дура, да?» «Да как дубина, а как ахинея, да?» Я и умом, и инстинктом почувствовала правду. Твой патрон мне сказал, что ты женат, и эту твою ободранную жену ты выдал мне за его любовницу. Все-таки есть предел и бесстыдству, и вранью. Я чуть в обморок не упала, когда он меня спросил, знакома ли я с твоей женой». «Чуть не считается», — сказал Шель. «Тебе было бы и очень невыгодно падать в обморок, по понятным причинам, как пишут литераторы. Если я не упала, то только потому, что ты мне давно опротивил, но я скажу ему все». «И то скажешь, Кохана, что ты советская шпионка?» На это она не сразу нашла ответ». «Ты еще, по-видимому, и шантажист в дополнение к другим твоим достоинствам. Я оболью ее царской водкой». «Ты всех коварных соперниц обливаешь царской водкой. Это не принято. Надо обливать серной кислотой. Все же не советую», — сказал он, и глаза у него стали злыми и жестокими. Эдда испугалась. «Я имею основание думать, что царская водка потом попала бы на твое собственное личико. Будем говорить серьезно». «Ну да, я женился. Что же из этого?» «Это было мое право. Я еще в Берлине заметил, что я тебе опротивил. Это мне причинило тяжкие душевные мучения и еще больше то, что ты сошлась с молодым американцем».